Глава 46. Ловушка Финиас, конечно, не имел желания свататься через посланницу из вторых рук. Он не давал никаких поручений леди Лоре и, как читателю известно, ничего не знал, что делалось и говорилось за него. Он просил у леди Лоры только доставить ему случай говорить самому, и просил об этом почти с убеждением, что эта просьба сделает приятельницу его врагом. Он не знал, что происходило в сердце леди Лоры, и не имел понятия о том, как она желала помочь ему. Она никогда не говорила ему, что охотно пожертвуют для него своим братом, и, разумеется, не сказала, что она готова также пожертвовать для него собою. Когда она написала к нему в одно утро в июне, что Вайолет будет на Портсманском сквере одна в этот день, назначив час и объясняя, что мисс Эффингам приедет туда видеться с нею и с ее отцом, но что в этот час она будет непременно одна, даже тогда знал ли он, как много приготовлялась она сделать для него? Короткая записочка была подписана «Л», а потом был длинный постскриптум. «Спросите меня. Я приеду позже, но я сказала, чтобы вас попросили подождать. Я не могу дать вам надежды на успех, но если вы хотите допытаться, вы можете это сделать. Если вы не приедете, я буду знать, что вы передумали». Я не стану думать о вас хуже, и ваша тайна будет мною сохранена. Я делаю то, о чем вы меня просили, только потому что вы меня просили. Сожгите эту записку тотчас, потому что я прошу об этом». Финиас уничтожил записку, разорвав ее на мелкие куски, как только прочел в другой раз. Разумеется, он пойдет на Портсменский сквер в назначенный час. Разумеется, он воспользуется этим случаем. Он не имел большой надежды, но даже хотя не имел надежды, он все-таки воспользуется этим случаем. Когда лорд Бренфорд говорил с Финиасом об его повышении, он просил также нового лорда казначейства сообщить кое-что его сыну. Финиас нашел себя вынужденным обещать сделать это. И сделал. Письмо было довольно трудно написать, но он написал. Дав обещание, он считал себя обязанным сдержать его. «Любезный лорд Чилтерн, начал он, «не думаю, чтобы наша последняя встреча не позволяла мне обратиться к вам письменно». «Я теперь пишу к вам по поручению вашего отца, который ничего не слыхал о нашем маленьком деле». Тут он объяснил подробно желание лорда Брандфорда, как сам он понимал. «Пожалуйста, приезжайте домой». Кончал он письмо. «Относительно В. Э. Я считаю себя обязанным сказать вам» что я намерен еще попытать счастье, но не имею никакого основания надеяться, чтобы счастье поблагоприятствовало мне. После дня на песках я встречал ее только в обществе. Я знаю, вы с удовольствием услышите, что моя рана не была опасна, и думаю, что вы также с удовольствием услышите, что я стал ногою на лестницу повышения». «Всегда ваш, Финиас Фин. Теперь он должен был попытать счастье. Хотя он писал лорду Чилтерну, что он не имеет никакой причины надеяться, чтобы это счастье поблагоприятствовало ему. Он прямо пошел из своей канцелярии на Портсменский сквер, решив, что он переодеваться не станет, а только вымоет руки и причешет волосы, как будто идет в парламент, и постучался в дверь графа именно в час назначенной леди Лорой. «Мисс Эффингам», — сказал он. «Я так рад, что нашел вас одну». «Да», — отвечала она, смеясь. «Я одна, бедная беззащитная девица, но я не боюсь ничего». «Я имею сильные причины думать, что лорд Брэндфорд где-нибудь неподалеку. Помфред Буфетчик, знавший меня с младенчества, тоже может считаться хозяином». «С такими союзниками вам нечего бояться», — отвечал Финиас, стараясь подражать ее шутливому тону. «Даже и без них, мистер Финн». «Мы, беззащитные женщины, в нынешнее время так самонадеяны, что наши покровители отступают от нас, видя, что мы больше в них не нуждаемся. А с вами? Чего же я могу бояться?» «Ничего, так я надеюсь». Было время, и не очень давно, когда считали очень опасным оставлять наедине молодых мужчин и девиц, Но приличие теперь не так раболепно, и добродетель, нравственность, скромность и все тому подобное одержали верх. Вы тоже так думаете? Я уверен в этом. А все-таки я не люблю, когда мне расставляют ловушку, мистер Финн. Ловушку? Да, ловушку. Здесь нет западни. «Если вы это скажете, я признаюсь в своей глупости и буду просить у вас прощения». «Я не совсем понимаю, что вы называете ловушкой». «Вам сказали, что я здесь». Он помолчал, прежде чем ответить. «Да, мне сказали. Я называю это ловушкой. Разве я в этом виноват?» «Я не говорю, что вы расставили ловушку, но вы воспользовались ею». «Мисс Эффингам, разумеется, я воспользовался ею. Вы должны знать, мне кажется, что вы должны знать, что я буду говорить вам то, что давно заставляло меня желать подобного случая, и потому вы прибегли к помощи вашего друга. Это правда». «В таких случаях вам не следует никогда не говорить ни с кем, мистер Финн, если вы сами не можете хлопотать за себя. Никто не может хлопотать за вас!» «Мисс Эффингам, вы помните нашу поездку верхом в Сольсби?» «Очень хорошо. Как будто это было вчера». «И вы помните, что я сделал вам вопрос, на который вы еще не отвечали?» «Я отвечала, как умела, чтобы сказать вам правду, не оскорбив вас». «Было необходимо, необходимо, чтобы я был сильно огорчен или совершенно счастлив». «Вайолет Фингам. Я пришел просить вас сделаться моей женой. Сказать вам, что я вас люблю и просить вас полюбить меня взаимно, какова бы ни была моя участь, этот вопрос должен быть сделан и ответ должен быть дан. Я не надеялся услыхать от вас, что вы любите меня. Чего же вы надеялись? «Немногого, но возможности, что вы скажете мне это впоследствии. Если б я любила вас, я бы сказала бы вам это теперь, сейчас. Даю вам слово в этом. Вы не можете никогда полюбить меня». «Как может женщина...» Отвечать на такой вопрос. Я думаю, что никогда. Я не думаю, чтобы я пожелала когда-нибудь иметь вас своим мужем. Вы просите от меня откровенности, и я должна быть откровенна. Нет от того ли. Он остановился, сам не зная, какой вопрос намерен был сделать. Причины никакой нет, кроме той, которая должна заставить всякую девушку отказать всякому мужчине, которого она не любит. Мистер Финн, я могла бы насказать вам много приятных вещей обо всех предметах, кроме этого, потому что вы мне нравитесь. Я знаю, что ничем не могу оправдать моего предложения. Вы имеете все, чем оправдать его». По крайней мере, я обязана это предполагать. Если вы любите меня, вы оправданы? Вы знаете, что я вас люблю. Я очень жалею об этом. Очень жалею. Я могу только надеяться, что в этом виновата не я. Вы не хотите постараться полюбить меня? Нет. «Зачем мне стараться? Если б нужно было стараться о чем-нибудь, то я скорее постаралась бы не полюбить вас. Для чего я буду стараться делать то, что не нравится никому из близких мне? Я сознаю, что вы имели право сделать мне предложение, и говорю вам откровенно» что оно было бы не напрасно, если б я любила вас. Но я скажу вам так же откровенно, что этот брак не понравился бы тем, кому я обязана стараться угождать. Он помолчал с минуту, прежде чем заговорил. «Я подожду», — сказал он. «И опять к вам обращусь». «Что я могу сказать на это?» Не дразните меня, чтобы я не принуждена была поступить с вами невежливо. Леди Лора так привязана к вам, и мистер Кеннеди, и лорд Брэндфорд. И я могу даже сказать, что и я сама, я не желаю, чтобы что-нибудь испортило нашу добрую дружбу. Мистер Финн, скажите, что вы приняли это за мой окончательный ответ, и я протяну вам руку. Протяните. — сказал он. Она подала ему руку. Он поцеловал ее и пожал. — Я подожду и опять приду к вам, — сказал он. — Непременно приду. Тут он повернулся и ушел. На углу сквера он увидал экипаж леди Лоры, но не остановился говорить с нею. Она также увидала его. — Итак... «У вас был здесь гость», — сказала леди Лора Вайолет. «Да, меня поймали в ловушку». «Бедная мышка! Что же кошка вас съела?» «Кажется, по-своему. Есть кошки, которые съедают мышей, не играя с ними, и есть другие кошки, которые прежде поиграют с мышью, а потом ее съедят». И опять есть такие кошки, которые только играют с мышью, а не едят. Мистер Финн, кошка в последнем роде, и позабавился немножко. «Вы несправедливы к нему. Не думаю, Лора. Я не говорю, чтобы ему не было приятно жениться на мне, но если прочесть в его душе...» Он будет смотреть на это небольшое происшествие, как на одно из прошлых удовольствий, а не огорчений его жизни.